Ты будешь в бубен бить, а Янек отправится воровать коней. Лучше коров напоить жену молоком. Нет, мои дорогие, надо возвращаться в Поляницу. Туда нам будут присылать сообщения Я дала адрес. Все знают, что мы остановимся в Полянице. Но я все равно спать не буду, упорствовала мамуля. А кто тебя заставляет?